В определенном смысле Джерри повезло. Сам того не подозревая, он создал себе железное алиби. Иначе его бы точно сделали главным подозреваемым в обширном расследовании, которое устроила полиция. В тот день ему просто надоело сидеть дома, и он отправился в боулинг. Из знакомых вокруг никого не оказалось, поэтому Джерри провел пару часов за столиком, заказав себе кофе и бутербродов, листая газеты и посматривая на игроков, неумело пытающихся выбить страйк. С боулинга Джерри отправился в супермаркет, где полчаса провел в отделе с дисками, купив себе несколько новых фильмов. Потом он зашел в дешевый продуктовый, где по старой привычке набрал полную корзину лапши быстрого приготовления и консервированных равиоли. По дороге домой Джерри вдруг пришло в голову зайти в магазин с товарами для дома, где он побродил между полками и в итоге приобрел новую подушку. Намеренно спланировать все настолько идеально, ему бы ни за что не удалось. Все перемещения Джерри в тот день с легкостью подтверждались персоналом боулинга, продавцами и кассирами, а также чеками. Единственным основанием для подозрений полиции как раз и стал тот факт, что уж слишком гладко все выходило, особенно для такого отшельника. Но за это ведь не сажают. Вернувшись домой и выпив банку пива, Джерри позвонил родителям. Полиция потом проверила этот звонок, который продлил алиби Джерри еще на полчаса. За полдня тела Ленарта и Лайлы уже так сильно остыли, что было очевидно. Убили их утром, а значит, Джерри сделать этого никак не мог. Трубку никто не поднял, и поэтому Джерри сделал последний в тот день запланированный гениальный ход. Он оседлал мотоцикл и поехал навестить сестренку. У следователей еще некоторое время оставались подозрения, что Джерри в курсе про трупное окоченение и что он специально позвонил в полицию как можно быстрее, дабы криминалисты назвали временем смерти ту часть дня, на которую у него имелось алиби. Разумеется, по дороге к родителям Джерри ни о каком трупном окоченении не думал. У него вообще никаких мыслей в голове не было. Тем и хороша издана мотоцикле. Мчишься себе с бешеной скоростью, а ход мысли останавливается. Подъехав прямо к крыльцу, Джерри сразу обратил внимание на то, что в кухне свет не горит, а из-за одеяла, закрывающего подвальное окошко, пробивается слабый свет. Он постучал, без ответа. Нажал на ручку, и дверь подалась, не заперта. «Эй — Эй! — закричал он, переступив порог. — Есть кто дома? Тишина. Джерри снял кожаную куртку и повесил ее на вешалке, сколоченную Ленартом и казавшуюся ужасно нелепой. Он заглянул в кухню и гостиную. Никого. Джерри ума не мог приложить, куда делись родители. Насколько ему было известно, с того самого дня, когда он впервые сыграл сестренки на гитаре, Ленард с Лайлой больше ни разу не оставляли девочку одну. Неужели они уехали и взяли ее с собой? Но ворота гаража закрыты. Следовательно, автомобиль на месте. Решив больше не гадать, Джерри подошел к двери, ведущей в подвал. Он включил свет на лестнице, одновременно прислушиваясь. Дверь была приоткрыта, и снизу раздавалось какое-то жужжание. Распахнув дверь, Джерри стал спускаться по лестнице. Пройдя всего пять ступенек, он начал медленно сползать по стене еще до того, как его мозг успел зафиксировать увиденное. Во рту моментально пересохло, а дыхание перехватило. Ленард с Лайлой, а точнее тела, судя по одежде, принадлежавшей Ленарту и Лайле, лежали рядышком у подножия лестницы. Пол вокруг них был алого цвета. В луже крови валялись инструменты. Молоток, пила, стамеска. Вместо голов кровавое мессиво. По всему полу были разбросаны фрагменты черепной коробки со слипшимися придями, где-то коротких, где-то длинных волос. На стенах подвала виднелись комочки мозговой субстанции. От головы Ленарта остался лишь небольшой осколок черепа, который держался на торчащих из-под кожи и мышц позвонках. Терес стояла на коленках в луже крови рядом с тем, что раньше называлось «головой Лайлы». Здесь работа еще не была доведена до конца. В руках девочка держала дрель, уже почти совсем разрядившуюся. Сверло вертелось еле-еле. Выжимая из дрели последние силы, малышка пыталась просверлить отверстие за ухом. Сверло с глухим жужжанием вгрызалось в кость, а маленькая жемчужная сережка в мочке уха вибрировала в такт. Тресс надавливала на инструмент, меняла направление сверла, потом она вынула его, утерла кровь с лица и, отложив дрель, взялась за пилу. От нехватки кислорода у Джерри потемнело в глазах, и он шумно вдохнул. Терез посмотрела в его сторону, на его ноги. Джерри овладело удивительное спокойствие. Он не испытывал страха. От увиденного волосы на голове шевелились, но для Джерри это была всего лишь картинка, о которой можно сказать «Ах, какой ужас!». В глубине души он всегда знал, что так и будет, что ничем хорошим это не закончится. И вот теперь это случилось. Добавить нечего. Мир таков, и нечему тут удивляться. Хотя именно такого поворота событий Джерри, конечно, себе даже в страшном сне представить не мог. «Террес», — сказал он, его голос почти не дрожал. «Сестренка, что же ты, черт побери, наделала? Зачем ты так?» Малышка опустила пилу, я глядела разбросанные по полу окровавленные ошметки. Все, что осталось от голов Леннарта и Лайлы. «Любовь», — произнесла она, — «там нет».